Глава седьмая. Фильм на все времена. Прошло несколько дней, и вот однажды утром миссис Браун выглянула в окно нижнего этажа их дома на улице Виндзорский сад и с изумлением обнаружила в саду каких-то людей. Люди вели себя очень странно. Двое пыхтя двигали цементную вазу, а третий соорудил из больших и указательных пальцев рамочку и таращился сквозь нее на своих товарищей. И очень при этом чему-то радовался. Изначально миссис Браун всего лишь намеревалась взглянуть, какая на улице погода. Они собирались за покупками. Теперь же она позвала миссис Бёрд. «Скорее сюда!» — воскликнула она. «Там какие-то люди двигают Генри на бегонии». «Его старая цементная ваза уже треснула Если она, не дай бог, и вообще расколется с жалобом, конца край не будет». Тут блеснула вспышка. Оказалось, что третий человек снимает сцену на цифровой фотоаппарат. «Сейчас я с ними разберусь» сурово объявила миссис Бёрд. Вооружившись подходящим предметом и стойки в прихожей, она распахнула дверь и вышла к пришельцам. Ей даже не пришлось кричать «Стой, смирно!» Само ее появление со сложным зонтиком наперевес произвело должное впечатление. Пришельцы замерли. «А, любезная моя!» произнес явно нервничает тот, что держал фотоаппарат. «Прошу вас, не переживайте, мы просто репетируем». Он протянул миссис Бёрд руку. «Меня зовут Мервин, я дизайнер. А видите ли, если режиссёру понравится ваш дом, придётся кое-что представить, прежде чем начать съёмки». «Съёмки?» — повторила миссис Бёрд, и ещё крепче стиснула ручку зонтика. «Какие такие съёмки?» «Как? Неужели вас не предупредили?» — скричал Мервин. «О непростительное упущение минуту, я сейчас свяжусь с главным офисом». «Всё бросили». — скомандовал он своим коллегам. «Только попробуйте!» — рявкнула на них миссис Бёрд. «Если пострадает хоть одна бегоня, вы за это ответите!» Мервин выхватил из кармана мобильный телефон и принялся набирать какой-то номер. «Похоже, произошло небольшое недоразумение», — бросил он через плечо. «Но вы уж мне поверьте, когда мы закончим, вы не узнаете свой дом. И еще скажете нам спасибо. Мы тут такое наведем, что любопытные будут ломиться к вам днем и ночью». «Попадаются очень настырные люди. Это, знаете ли, крайне утомительно. Для начала мы перекрасим входную дверь». Продолжил он. но только...» Тут он осёкся, потому что на сцену выпала ещё одна фигура, причём с ног до головы облачённая в белое. Белый костюм, белая рубашка и галстук, белые туфли. Единственным цветовым пятном было синее павлини перо, лихо торчавшее над широкополой белой шляпой. о — обрадовался Мервин. Вот и Фернандо, он сейчас во всем разберется. Новоприбывший остановился чуть в стороне, сложил из пальцев ту же рамочку, что и Мервин, внимательно вгляделся, потом описал грациозный полукруг на одной ноге, обозревая окрестности. «Ну, как будто специально!» воскликнул он, обращаясь к миссис Берт. «Я так и вижу вас в роли прекрасной принцессы!» Она раскрывает зонтик и уплывает в сторону заката. Совсем как Мэри Поппинс. Легкое, точно, перышко, но, разумеется, гораздо красивее. Целую ручку в предвкушении, синьорита. Синьора. Твердо поправил его миссис Берт. Как мне не повезло, огорчился Фернандо. Взяв свободную руку миссис Берт, он поднес ее к губам, а потом обернулся к дизайнеру. «Звони в отдел кастинга, да поживее!» «Полагаю, нам всем лучше пройти в дом», — слабым голосом произнесла миссис Бёрд. «А горшок, мадам, нельзя ли поставить?» — осведомился один из пришельцев. «Только ставьте очень-очень аккуратно», — мечтательно проговорила миссис Бёрд. Они с Фернандо и Мэрвином шагнули в прихожую тот самый момент, когда из передней комнаты вышла миссис Браун. «Что там происходит?» спросила она. В любом случае, она очень не кстати. Я собралась за покупками. «Сейчас пойдете, сеньора», пропел Фернанно, сначала глядевшись и обнаружив у нее на пальце обручальное кольцо. «Сейчас пойдете. Мы ни на секундочку вас не задерживаем». «Мы действительно не хотим причинить вам никаких неудобств», подтвердил Мервин. «Можете входить и выходить сколько угодно, при условии, что вы будете пользоваться черным ходом. И еще будьте так любезны, не разговаривайте громко, вы очень нас этим обяжите». «А тем временем...» Фернандо вытащил из внутреннего кармана свернутый лист бумаги и вручил его миссис Браун вместе с помятой вырезкой из газеты. «Вот, сеньора, кто мы такие?» «Дом для престарелых медведей?» прочитала миссис Браун начало газетного заголовка. Потом протянула газету миссис Бёрд. «Полагаю, это как-то связано с тетей Люси?» Но миссис Бёрд уже успела разглядеть в газетной вырезке знакомое лицо. «Снова этот жуткий тип, Лучик Брэк», — сказала она. «Судя по всему, это статья из «Вечернего флага». Помните, я тогда сказал что мы еще не раз про него услышим?» «Ну надо же!» — изумилась миссис Браун. «Неужели наши новости дошли до самого Перу?» «Плохие вести не лежат на месте!» проворчала миссис Бёрд. После этого она обернулась к Фернандо. «Если вам нужен падингтон, то он наверху. Сейчас конец месяца. Он, наверное, подсчитывает доходы и расходы. И в таком случае я бы на вашем месте его не отвлекала. Когда он что-то складывает его прерывает на середине, ему приходится начинать все сначала». «Столь важная персона самолично подсчитывает доходы и расходы?» — не поверил Фернандо. Судя по его виду, раньше он с таким не встречался. но надо же!» Тем более, что это не требует выдающихся математических способностей. «Требует, если вы медведь», — пояснила миссис Браун. Миссис Бёрд глянула ей в лицо и прочитала ее мысли. «Отправляйтесь по магазинам», — сказала она. «Я тут сама разберусь». «Я специально приехал издалека», — гнул свое Фернандо. «Слава об этом спортсмене распространилась по всему Перу со скоростью лесного пожара». Куда ни глянь, только о нем и говорят. «В это я готов поверить», — усмехнулась миссис Бёрд. «Но не могли бы вы уточнить, зачем вам понадобилось его видеть?» Фернандо снова схватил ее руку и крепко стиснул в ладонях. «Моя миссия сеньора», — произнес он напыщенно, — «заключается в том, чтобы снять фильм о его достижениях. Они должны остаться в памяти грядущих поколений. Если сеньор Паддингтон данный момент занят, «Может быть, я позвоню его менеджеру и договорюсь о встрече?» Миссис Браун выронила хозяйственную сумку. «Кажется, мне все-таки лучше остаться дома», — пролепетала она. «А я пойду сварю кофе». Нашлась миссис Бёрд. «Вам молоко к нему подать». Миссис Браун и миссис Бёрд до самой глубины души поразила мысль о том, что Паддингтону предстоит стать кинозвездой. И это еще мягко сказано. Фернандо некоторое время проторчал на кухне, объясняя подробности своего плана миссис Берт. А Мервин остался с миссис Браун, джонатоном и Джуди. Через некоторое время к ним присоединился сам Паддингтон. Он пришел разобраться, что происходит. Фернандо с Мервином уже удалились искать подходящее место для какого-то там оживляжа, а Паддингтон отправился наверх писать открытку тете Люсе. Остальные же продолжали обсуждать сложившееся положение. «И что нам теперь делать?» Недоумевала миссис Браун. Если этому медведю предстоит сниматься в кино, нужно срочно отдать химчистку его пальтишка. Рассудила миссис Бёрд. Отнесу завтра с утра пораньше. К вечеру будет готова. Пазингтон не обрадуется, — заметила Джуди. Он так трепетно относится к своим пятнам. За каждым стоит отдельная история. Ничем не могу помочь, — отрезала миссис Бёрд. Надо, значит, надо. Разговоры продолжились за обедом и не утихали до самого вечера, когда пришел с работы мистер Браун. «А кто-нибудь сообразил, как в этой истории оказался замешан дом для престарелых медведей?» — спросила миссис Бёрд. «Не так уж сложно догадаться», — отозвался мистер Браун. «Я всегда подозревал, что он как-то связан с городским советом Лима». «Это очень интересная история», — заметила миссис Бёрд. «Мне сеньор Фернандо ее рассказал». Началось все, как я понимаю, в те времена, когда перуанцы решили построить на озере Титикако большое-большое судно. «Да, Явори», — подхватил Джонатан. «Мы это в школе проходили. Все 210 тонн доставили в Перу в разобранном виде. Почти все части корабля производили в Бирмингеме, а некоторые детали Килля в Лондоне. И делала их судостроительная компания, которая называется «Темза Айронворкс». Она же основала футбольный клуб «Вестхам». А именно поэтому игроков и прозвали хаммерами. Из-за молотов, которыми в компании колотили по листам железа. «А я догадаюсь, какой радости ты запомнила эту историю?» Подколола его Джуди. «Могла бы сразу додуматься, что она как-то связана с футболом». Джонатан бросил на сестру обиженный взгляд. «Вот и не только», — пробурчал он. «Учитель географии показывал нам картинки, сколько у них было проблем с транспортировкой этих деталей. Озеро Титикака расположено на высоте четырех километров над уровнем моря». Последние 350 километров до места груз доставляли на Мулах, причем грузить можно было совсем понемногу. «Я вообще не понимаю, зачем им понадобилось такое огромное судно», — заметила Джуди. «Но вспомни старую шутку», — сказал Джонатан. «Зачем курица переходила дорогу?» «Чтобы оказаться на другой стороне. Озеро Титикака — самое большое озеро Южной Америки. По сути, это море, окруженное суши. И никак иначе на другой его конец в те дни попасть было нельзя». «Ладно». Перебил его миссис Бёрд, не в силах больше сдерживаться. Вернемся к дом для престарелых медведей. Насколько я понимаю, на всю эту историю ушли даже не месяцы, а года. И один богатый английский промышленник, который как раз путешествовал по Перу, так расстроился, увидев, что медведи сгоняются с их привычных мест обитания, что решила помочь, и учредил специальный фонд. Одновременно он приобрел в Лиме большой участок земли и построил дом для медведей-стариков, которым больше некуда деваться. — Какое доброе дело! Порадовалась миссис Браун. «А он еще жив?» Миссис Берт покачала головой. «Дело давнее. Все это случилось 150 лет назад. Однако перед смертью этот промышленник обо всем позаботился. Медведи ничего не платят за проживание в доме. Однако предполагается, что они будут трудиться. Они рукодельничают и очень неплохо на этом зарабатывают. Всю зиму они заняты делом. Варят мармелад, вяжут цветера и шарфы. Изготавливают всевозможные сувениры. А летом, когда наезжают туристы, ставит лоток на рынке и, как мне сказали, никогда не упускает собственной выгоды. «Это мне кое-кого напоминает», — ставила миссис Браун. Фернандо сказал, что профинансировать фильм им не составило труда, при условии, что режиссеру ложится в бюджет. «Ну надо же!» — воскликнула миссис Браун. «А я-то не могла понять, как все вышло». «Он такой очаровательный», — добавила миссис Берт, закончив разговор, — отправилась на кухню. Разговаривать с ним одно удовольствие. «Похоже, она в него втрескалась», — прошептала Джуди. «Какое грубое выражение!» — осадил ее миссис Браун. «Но ты же не думаешь, мэри», — начал мистер Браун. «Я хочу сказать, из одного может выйти другое». «Нас всех иногда тянет на перемены», — сказала миссис Браун. «Ты сам, Генри, это прекрасно знаешь». «А уж миссис Бёрд и подавно». Мысль о том, что и Пазингтон, и миссис Бёрд могут их покинуть, выглядела настолько ужасной, что они поскорее сменили тему. «Но это большое неудобство», — заметил мистер Браун. «И вся история может растянуться на несколько недель. Надеюсь, нам что-то заплатят». сеньор Фернандо, — сказал миссис Бёрд, — что сам работает из любви к искусству», — ставил Джонатан, — «ему оплачивают только накладные расходы». «И мы тоже из любви к искусству, правда, Генри?» — подхватила миссис Браун. «Я... эээ...» Мистер Браун хотел было сказать, пока в этом не уверен, однако не столько заметил, сколько почувствовал, что все глаза в комнате обратились на него, и быстренько передумал. «Как скажешь, Мэри», — проговорил он покорно. По счастью, тут к ним спустился Паддингтон. «Я дописал открытку тете Люси», — сообщил он. И хотел пойти ее отправить, но нигде не могу найти свое пальтишко. Наверное, нужно позвонить в полицию. Брауна озабоченно переглянулись. Не переживай, Мишка-медведь, успокоила его миссис Браун. Оно обязательно найдется. А сегодня отправлять письмо все равно уже поздно. Я, знаю что думаю, пришел ей на выручку Джонатан. Раз уж тебе предстоит стать доминитостью, тебе не мешало бы взять псевдоним. Никогда про таких не слышал признался Паддингтон. «Но ну, звучит интересно, а где их берут?» «Севдоним значит второе имя», — пояснила Джуди. «Имя пользуются, например, писатели, если не хотят раскрывать читателям свое настоящее имя». «Почти у каждой кинозвезды есть псевдоним», — добавила миссис Браун. «Только у них это называется сценическим именем. Например, настоящее имя Майкла Кейна — Моррис Миклуайт». Я как раз на днях слышала, как он рассказывал об этом по телевизору. «А Фреда Астера в детстве звали Фредерик Аустерлиц», — сообщил Джонатан. «Так называется знаменитый вокзал во Франции». «Лично я не удивляюсь, что он решил сменить ими», — сказал Паззингтон. «Я бы, например, не хотел, чтобы меня звали Аустерлиц». строго говоря», — уточнила миссис Бёрд, — «у тебя уже есть псевдоним». Ведь когда ты сюда приехал, у тебя, если помнишь, было перуанское имя, которым ты не очень хотел пользоваться. Вот тебя и назвали Падзингтоном. Потому что мистер и миссис Браун нашли тебя на Падзингтонском вокзале. Если придется часто раздавать автографы, лучше сократи его до пад. Порекомендовал Джонатан, припомнив, сколько у медвежонка уходит времени на то, чтобы написать одну открытку. Дело пойдет быстрее. Но Падзингтон явно уже думал о чем-то другом. Он направился в кухню. «Может, тебе лучше туда не ходить?» Начала была миссис Бёрд, но опоздала. «Все в порядке, миссис Бёрд», — воскликнул Паддингтон. «Я нашел свое пальтишко под кухонным полотенцем. Интересно, как оно туда попало?» «Паддингтона на намеки не проведешь», — заметила Джуди. «Да, у этого медведя есть голова на плечах», — согласилась миссис Бёрд. «Голова на плечах?» воскликнул пазен кто набегая обратно в комнату а я думала она у меня на ше не переживай дорогой успокоил его миссис браун она в любом случае не отвалится все равноши было бы очень удобно стоял на своем медвежонок как же тогда крутить головой например мне приснится страшный сон сам я перевернусь а голова нет прибавил он мрачно вот вчера ночью мне приснлась что за мной погнался шмель, и мне пришлось бегать от него по всему дому, пока он по ошибке не вылетел в окно. «Давайте сменим тему», — предложил Джонатан. «Мы вот тут думали, допустим, фильм окажется очень успешным, и ты возьмешь и прославишься, и тогда, ну... Тогда мы, наверное, очень редко будем тебя видеть, разве что на экране». «Будете редко меня видеть?» — встревожно воскликнул медвежонок. «Да мне такое себе даже не представить!» «В том-то все и дело, Мишка-медведь!» произнесла миссис Браун. Причем она говорила от лица всех. «Нам тоже!» Тут все вдруг вспомнили, что уже пора спать. Впрочем, надо сказать, уснуть им удалось далеко не сразу. Ни в это ни в следующие ночи. Напряжение в доме только росло. Брауны плохо представляли, что происходит, но это было не самое неприятное. Гораздо хуже было то, что Пазингтон каждое утро куда-то уезжал на специальной машине с шофером и возвращался только поздно вечером, такой уставший, что ему было не до разговоров. В доме воцарился непривычный покой. Общее опасение высказала Джуди. «У меня такое чувство, будто нас отодвинули в сторону», заявила она, между прочим, даже не попросив разрешения. Вздор! В обычной своей манере отрезала миссис Бёрд. «Пазингтон имеет право на собственную жизнь». «Пусть поступает, как считает нужным». При этом ни от кого не укрылось, что по утрам миссис Бёрд с особым тщанием готовит Пазингтону в дорогу булку с мармеладом и даже зачастую добавляет к обычной порции лишний кусок. Впрочем, съемки завершились раньше, чем кто-либо предполагал. Хотя все равно Брауном показалось, что они тянулись целую вечность. Однажды вечером Пазингтона привезли не так поздно, а с ним приехал Фернандо. В руке у него была небольшая коробочка. «Оле!» — объявил он. «У меня тут все на диске, можете посмотреть дома по телевизору. Проигрыватель, как я вижу, у вас есть?» Джонатан в мгновение ока вставил диск в проигрыватель. Все уселись поближе, шторы задернули, и он нажал на кнопку. Когда на экране появились первые кадры, пустая садовая дорожка, поверх которой плыли титры, мистер Браун так и подскочил. «Кто передвинул мои бегонии?» — завопил он. «Что с ними случилось?» генри успокоил его миссис Браун. «Они давно стоят на старом месте?» «А это я!» Возбужденно воскликнул медвежонок, когда на экране возникла какая-то лондонская лужайка. Камера показала в приближении штук десять барьеров, выстроенных в ряд, и продолжала наплыв, пока в конце не появилась знакомая фигурка. Последовала пауза. Паддингтону дали возможность приподнять шляпу и поприветствовать небольшую группу зрителей. После этого план сменился на панораму. Раздался выстрел из стартового пистолета, и медвежонок немедленно ожил. Прошло лишь несколько секунд, и вот уже фигурка заполнила весь экран. После этого Пазингтон, отдуваясь, снова приподнял шляпу, на сей раз в камеру. Секунду-другую Брауна сидели молча. «Должна сказать, бежал он действительно очень быстро», неуверенно произнесла Джуди. «Надеюсь, он не будет так носиться по ходу всего фильма» скорее бы увидеть фильм целиком», — подхватил Джонатан. Сеньор Фернандо, судя по всему, опешил «Как это так, фильм целиком?» — выпалил он. «Вы так видели его целиком? Целый фильм, законченный? Совсем?» «Мы сняли около тридцати дублей», — добавил Паддингтон. «Я в конце даже со счета сбился». Э -э -э, «Не подумайте, что я пытаюсь раскритиковать вашу работу». — деликатно начал мистер Браун. — Но не понравилось? — спросил Фернандо. — Вы расстроились из-за бегоний? — Да нет, не в этом дело, — успокоил его мистер Браун. Фильм хоть и не очень длинный, но снят замечательно, просто я, как мне кажется, заметил там одну сценарную ошибку. — В моем фильме сценарную ошибку? — не поверил Фернандо вы это о чем, сеньор? Какая такая сценарная ошибка?» «Ну...» — отважился мистер Браун, набрав грудь побольше воздуха. «Вам не кажется, что Падзингтон должен был прыгать через барьеры, а не пробегать под ними?» — воскликнул Фернандо. «Вы, англичане, все такие. Я, как вас впервые увидел, сеньор Браун, сразу понял. Вы перфекционист до мозга костей!» «Я ни разу не ударился головой, мистер Браун», — похвастался медвежонок, «потому что на всякий случай не снимал шляпу». «Ну, — сказал мистер Браун, — мне, по большому счету, все равно. Боюсь, другие это тоже заметят». «Мне бы очень хотелось знать, почему вы выбрали именно барьеры?» — поинтересовалась Джуди. «Мистер кробер сказал, что очень хорошо через них прыгал в молодости», — ответил Пазингтон. «Вот я решил тоже попробовать». «Каков вопрос, таков и ответ», — пробормотал Джонатан. «И все равно мы ждали несколько большего», — призналась миссис Браун. «Фильм не предназначен для широкого показа», — сообщил Фернандо. «И на том спасибо», — пробурчал мистер Браун. «Он снят специально для обитателей дома для престарелых медведей в Лиме», — пояснил Фернандо. «Большинство из них понятия не имеют, как выглядят бег с барьерами». «Да и фильмов они, отродясь, не видели. Над барьерами, под барьерами, какая разница? Одна малина. И вообще, мы ведь снимали на их деньги. Они получат незабываемое впечатление, которое останется с ними до конца их дней». После этого он повернулся к миссис Браун. сеньора вы же помните, что произошло, когда в Париже впервые показали кино?» Зрители, сидевшие ближе к экрану, бросились в рассыпную, когда появился поезд и поехал прямо на них. Решили, что им конец. «Боюсь, что не помню», — созналась миссис Браун, и тогда еще не родилась. «Дело было в 1895 году», — не оплошал Джонатан. «Показывали фильм «Братьев Люмьер». Фернандо посмотрел на него. «Ты далеко пойдешь», — сказал он а «Знаешь, подиангтон, я все никак не могу понять одну вещь», мешался в разговор мистер Браун. «Не хочу тебя обидеть, но почему Лучик Брэк вообще вообразил, что ты спортсмен? Ну, понимаю, каждый может неверно истолковать чужие слова, но когда кто-то говорит, что преодолевает полторы мили за четыре минуты, хочется получить подтверждение?» «Я собирался ему объяснить, что мы тогда ехали на вашей машине, мистер Браун», сказал медвежонок. «Помните на вокзал встречать Джонатана?» «А потом подумал, вдруг вас накажут за превышение скорости, вдруг арестуют». Вот я и промолчал. «А сто метров за пять секунд?» — спросил Джонатан. «Ну, если булочки только что вытащили из духовки», — простодушно объявил медвежонок. «Так тут и любой побежит со всех ног, уж тем более со всех лап». «Я вам вот что скажу», — произнес Фернандо, прервав последовавшее молчание. У этого медведя отличная голова на плечах. Работать с ним было одно удовольствие. «Вот видишь, Паддингтон», — сказал миссис Бёрд, — «что я тебе говорила». «Мне, конечно, жаль, что фильм получился такой короткий», — продолжал Фернандо. «Но как тут у вас говорят?» «Хорошенького понемножку». «Может, вам он и кажется небольшим», — заметил мистер Браун. «Но знали бы вы, какой большой груз свалился у нас с души». «Я вам подарю диск на память», — пообещал Фернанда. Решительно отказавшись от угощения, он вышел так же непринужденно, как и вошел. Сперва потянулся к руке миссис Бёрд и запечатлел на ней поцелуй, потом поклонился остальным. Миссис Бёрд одернула шторы, и Брауны столпились у окна, посмотреть, как Паддингтон провожает Фернанда до ворот. На прощание оба помахали друг другу шляпами. После этого Фернанда подарил медвежонку свое павление перо, еще раз махнул напоследок и зашагал прочь. Пазингтон тоже махнул, а потом, вместо того, чтобы войти в дом через парадную дверь, устремился куда-то в бок «Это он куда?» — сполошился мистер Браун. «В погоню, живо!» — скомандовала Джуди. Все они выскочили через кухонную дверь в сад, Джонатан первым. Но медвежонок их опередил. Он сидел на камешке посреди своей альпийской горки и рассматривал подсолнухи. «Ну, — выпалил Джонатан. — Будешь еще сниматься в кино? — Не знаю, — ответил Медвежонок. — Мистер Фернандо сказал, чтобы я ему не звонил. Он сам позвонит. — Но... — начал было мистер Браун. Он хотел пояснить, что именно так говорят все продюсеры, если решили кому-то отказать. Но Медвежонок его опередил. — Я, пожалуй, не хочу быть кинозвездой, — объявил он. — Не хочу уезжать с улицы вензерский сад. Мне кажется... «Это самое лучшее место на всем свете!» При этих словах все брауны спустили дружный вздох облегчения, а миссис Бёрд потянулась за носовым платком. «Люблю а фильмы со счастливым концом!» сказала она, промокая глаза. «Пойдемте-ка в дом и посмотрим этот шедевр еще раз!» Патингтон тут же вскочил. «Давайте я его запущу, миссис Бёрд!» вызвался он. «Медведи хорошо нажимают на кнопки!» Брауны переглянулись. «Ну уж и не знаю, что мы сейчас увидим», — пожал плечами мистер Браун. «Всем известно, каков Пазингтон с кнопками». Миссис Браун сжала его руку. «Честно говоря, Генри», — сказала она, — «у меня так полегчало на душе, что мне совершенно все равно, что смотреть».